Всемирный банк, Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, президенты самых влиятельных в мире компаний, таких как Daimler Chrysler, Coca-Cola, PepsiCo, Ford, General Motors, Novartis, AstraZeneca, British Petroleum, Shell, Chase Manhattan Bank, UBS Warburg, Soros Fund Management, Kissinger Associates, Nokia, Motorola, Ericsson,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 или как свободные человеческие личности, осознавшие преступные действия глобальной элиты. Бессмертный Моя связь с Бильдербергским клубом началась в октябре 1992 года с телефонного звонка одного русского иммигранта, живущего в Париже. Он прочитал историю о бегстве моей семьи в русской газете, издающейся в Нью-Йорке, где говорилось о десятой годовщине нашего вынужденного изгнания –